Глава 718 Эйнен, Хаджар, друзья хором произнесли имена друг друга. Какое-то время они вглядывались в лицо стоявшего напротив, а потом также хором спросили «Ты настоящий?» А мгновением позже синхронно выругались «Проклятье!» Они стояли в темном помещении, которое чем-то напоминало широкий коридор только с той разницей, что у обычного коридора есть начало и конец, а они же находились около сплошной каменной стены. Причем за спиной каждого из них сверкало лезвие кинжала, вделанного в противоположные стены, и именно на них Хаджар с Эйненом давили друг друга. И если бы они не смогли разбить оковы чужого колдовства то каждый из них убил бы друга собственными руками. «Вечерние звезды!» Островитянин слез с кинжального лезвия. Кровь потекла на холодный пол. Поганое колдовство! И не говори! Хаджар, только что осознавший, что в его руке не появлялся черный клинок, точно так же слез с накретого его же кровью металла. «Видимо, путь до сокровищницы Эрхарда простым не будет», — Эниен промолчал. Вместо лишних слов он достал из пространственного артефакта банку с мазью и несколько широких бинтов. Из чего бы ни были сделаны, вделанные в камни кинжалы, они не позволяли ранам стянуться и регенерировать. Причем, насколько знал Хаджар, Такое было возможно только с учетом использования техник или энергии. Но, видимо, у древних на такие вопросы имелись свои собственные взгляды. Хватало уже того, что простой валун оказался пространственным артефактом, в который высокое небо знает, сколько пространства умещалось. «Помоги», — попросила и Нен. Отказать в особой метафоричности этому испытанию было сложно. Раны они нанесли друг другу сами, но и чтобы забинтовать их, без помощи товарища было не обойтись. Эрхард, возможно, был еще тем философом. Закончив с врачеванием, друзья, не сговариваясь, использовали зов и вооружились. Удивительно, да? Хаджар смотрел в сторону горящих на стенах факелов и разветвления коридора, но сделать шаг вперед не решался. Я чувствую здесь потоки реки Мира, как и я, кивнул Эйнен. Этот пространственный артефакт не могли создать в ста королевствах. Их уровень артефакторики был ниже, чем есть сейчас. Значит, Эрхард его нашел, согласился Хаджар. Друзья переглянулись. Возможно, что точно так же, как в их эпоху, древний артефакт считался гробницей Декатера. Так же случилось и в прошлую. Только в те времена древние сооружения приписывали к сокровищнице Эрхарда. А следовательно, этот камень был намного старше, чем можно представить. И принадлежал он изначально кому-то, намного превосходящему по силе Эрхарда. Интересно, почему черный генерал, первый из Дарханов, умолчал о такой важной детали? «Где к демонам мы?» — риторический вопрос Хаджара остался без ответа. «Пойдем», — позвал Айнен. «Кто знает, сколько мы провели в этом тумане. Аристократы уже могли освободиться». Хаджар ответил молчаливым согласием и тем, что первым шагнул в сторону развилки. Какое-то время друзья вместе осторожно двигались по мраморным плитам, которыми древние строители или артефакторы, выстлали здесь пол. Высокие стены поднимались на несколько метров, а свечение, которое они излучали, чем-то напоминало свет факелов. Только вот этих самых факелов на поверку нигде видно не было. Те несколько метров, что друзья прошли, никаких трудностей не представили. Оказавшись перед развилкой, оба какое-то время молча постояли, а затем Хаджар по старой привычке повернул налево. Стоило ему пересечь какую-то условную границу, как за его спиной мгновенно материализовалась стена. Она не появилась из-под земли, не выдвинулась из стен, а моментально возникла. Будто всегда там и находилась, и лишь позволила Хаджару пройти внутрь. «Проклятие!» — послышался голос Инена. «Ты цел, Хаджар?» Хаджар осмотрелся. Перед ним находился все тот же коридор, в котором они недавно стояли, причем один в один. Он вновь стоял около монолитной стены, из которой торчало два кинжала. Только на этот раз на лезвиях не оказалось ни капли крови. Впереди находилась точно такая же развилка. «Да», — ответил он, — «что видишь перед собой?» «Сложно сказать», — ответил Хаджар. «Посмотри, ты все еще в том же коридоре, где мы и были?» Эннин ответил спустя секунду. «Да, в том же», — как-то неуверенно произнес островитянин. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что я в нем же». Хаджар подошел к кинжалу и нарочно порезал палец. «Точно так же, как и в прошлый раз, рана не затянулась». «Ну или в точной его копии», — Эйнен выругался, — «ты сможешь разбить эту стену». Хаджар призвал в реальность черный клинок и нанес, поразделявший его с Эйненом преграде, свой самый мощный удар. Энергия, вкупе с мистериями уровня оружия в сердце, попросту втянулась в камень, не оставив на нем при этом ни единой царапины. «Вряд ли», — вздохнул Хаджар. Кто бы ни создал это клятое место, он находился на невероятной ступени развития. Прислонившись спиной к стене, Хаджар сполз по ней и уселся на холодный пол. Судя по звуку, Эйнен поступил так же. «Прости, мой лысый друг, что завел нас сюда. Надо было послушать тебя и возвращаться в Данатан». Эйнен вновь ответил не сразу. «Это просто испытание, варвар». Несмотря на успокаивающие слова, голос Айнена звучал как-то неуверенно. «И мы пройдем его точно так же, как все предыдущие и последующие». «Ты собираешься войти в правый поворот», — догадался Хаджар. «Собираюсь». Они какое-то время молчали. «Если мы отсюда не выберемся...» то я хочу тебе сказать, что скажешь, как выберемся, перебил Эйнен. Не забывай, что впереди у нас еще испытания Башни Сокровищ, Турнир Двенадцати и Война с Лидусом. А еще какой-то маньяк, который хочет меня прибить. И клан Мертвой Луны, отправивший по нашу душу одного из лучших убийц». «А в твоем пространственном кольце лежит ядро фейри безумной силы», — усмехнулся Хаджар. Это было частью их плана переложить ядро в другой артефакт. Хаджар целиком и полностью доверял Эйнену, а такое доверие было не просто редким, а почти неслыханным. Вряд ли кто-то из аристократов способен даже допустить саму идею о том, что адепт может доверить такую ценность, «Кому-то помимо себя, «которое ты собираешься продать на подпольном аукционе, «где соберется вся знать столицы, «половина из которой имеет на меня зуб», — добавил Хаджар. И вновь немного тишины. «Не смей умирать, варвар», — едва слышно прошептал Эйнен, «иначе чей надоедливый треп я буду слушать в путешествиях. «Ты тоже не торопись к праотцам, лысый». «А то кто еще будет так красноречиво молчать?» Судя по звуку, Эйнен поднялся на ноги. «Удачи, друг», — произнес он, а затем все стихло. Хаджар подождал некоторое время, но по ту сторону стены все так же висела тяжелая гнетущая тишина. Будто и не было никакого коридора, а только монолитная стена из сплошного камня. «И тебе...» Пустоту прошептал Хаджар, друг мой. Поднявшись, Хаджар подошел к развилке, посмотрел налево, затем направо и, не изменяя себе, шагнул в левый поворот.